Глава 4. Цилиндр открывается. Когда я вернулся на пустырь, солнце уже садилось. Публика из вокзинга всё прибывала, домой возвращались только двое-трое. Толпа вокруг воронки всё росла, чернее на лимонно-жёлтом фоне неба. Скобралось более 100 человек. Что-то кричали. У колоями происходила какая-то толкотня.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 Я увидел молодого человека, кажется, прикащика из вокинга, который влез над цилиндр, пытаясь выбраться из ямы, куда его столкнула толпа. Верхняя часть цилиндра отвинчивалась изнутри. Было видно около 2 футов блестящей винтовой нарезки. Кто-то оступившись, толкнул меня, я пошатнулся и меня чуть было не скинули на вращающуюся крышку. Я обернулся,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 Возди со кричала какая-то женщина. Я немного повернулся, не спуская глаз с цилиндра, из которого высовывались новые щупальца и начал подталкиваться подальше от края ямы. На лицах окружающих меня людей удивление сменилось ужасом. Со всех сторон послышались крики, толпа попятилась. Приказчик всё ещё не мог выбраться из ямы. Скоро я остался один и увидел, как убегали люди, находившиеся по другую сторону ямы. В числе их был и Стент. Я снова взглянул на цилиндр и оцепенел от ужаса. Я стоял точно в столбике и смотрел. Большая сероватая круглая туша величиной, пожалуй, с медведя, медленно с трудом вылезала из цилиндра.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 Даже при первом впечатлении, при беглом взгляде я почувствовал смертельный страх и отвращение. Вдруг чудовище исчезло. Оно перевалилось через край цилиндра и упало в яму, шлёпнув источно большой тюк кожи. Я услыхал своеобразный глухой звук, и вслед за первым чудовищем в тёмном отверстии показалось второе. Моё отспинение внезапно прошло,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 Виднелась одна голова. Потом он скрылся, и мне послышался его слабый крик. Первым моим движением было вернуться, помочь ему, но я не мог преодолеть страх. Больше я ничего не увидел. Все скрылось в глубокой яме и за грудами песка, взрытого упавшим цилиндром. Всякие, кто шел бы по дороге из Щопхэма или Вокинга, Вы бы удивлён таким необычайным зрелищем. Около сотни людей рассыпались в канавах, за кустами, за воротами и изгородями и молча, лишь изредка обмениваясь отрывистыми восклицаниями, во все глаза смотрели на кучу песка. Брошенный бочонок с имбирным лимонадом чернел на фоне пламенеющего неба, а у песчаного карьера стояли пустые экипажи. Лошади ели овёс из своих торбов, Я really капаю ти землю